36 глава. Меня отвели обратно в камеру. Дали стаканчик чая. Поинтересовались, не требуется ли мне медицинская помощь. Я ответила, что нет, это была паническая атака, но теперь мне уже лучше. Я просто хочу поскорее покончить с допросом. Чай остался в камере остывать. Мне нужно знать, что произошло. Кто-то причинил боль моему ребенку из-за моей глупости, из-за моей лжи. Ему или ей это сойдет с рук а я выставила себя преступницей. «Может, ты и есть преступница?» Я закрываю глаза и хмурюсь, пытаясь вспомнить, как выглядела спальня Фрей в тот момент, когда я пожелала дочери спокойной ночи и закрыла дверь. Изменилось ли что-нибудь на следующий день? Пропустила ли я что-то, что помогло бы мне? Заставило бы меня понять, что это вовсе не несчастный случай? Образ комнаты колеблется в моем сознании, Очертания предметов расплываются, и я хмурю брови сильнее. Что-то было не так, когда я подошла к порогу и шепотом позвала Фрейю. И это было не просто неприятное ощущение. Страх, затаившийся в углах комнаты. Это было что-то другое. Внезапно, вспомнив одну маленькую деталь, я распахиваю глаза, потому что наконец-то обнаружила то, чего мне не хватало все это время. ее рюкзак! Ее рюкзак кто-то передвинул. Когда я переодевала Фрею косну, я положила его рядом со шкафом. Но на следующий день, когда я поднялась в спальню, чтобы взять кое-что из одежды для Дженнинга, я споткнулась об него. Рюкзак стоял у ее кровати. И ее дверь. Дверь была открыта. Я закрыла ее, когда пожелала спокойной ночи, и щелчок замка громко раздался на лестничной площадке. Но когда я утром искала Фрею, дверь в ее комнате была приоткрыта. Кто ее открыл? «Заходила ли я в эту комнату ночью? Но зачем мне входить туда, если фраи уже спит? Зачем? Зачем мне возвращаться к ней? Почему я не могу вспомнить? Ты сделала ей больно?» Я сопротивляюсь желанию зажать уши руками, когда эти слова, сказанные Эйденом много лет назад, эхом отдаются в черепной коробке, словно его голос звучит у меня в голове. «Я не делала ей больно! Я бы не смогла! Я бы не стала!» «Наоми, вы готовы продолжить?» — спрашивает Дженнинг. «Да». Он переворачивает другую фотографию. Но на этом снимке Фрея жива. Она стоит перед книжной полкой, ухмыляется, как чеширский кот, и смотрит на свою любимую книгу «Алиса в стране чудес». «Это вы сделали это фото?» «Да». «Когда вы его сделали?» «Вечером накануне того дня, когда она... Вечером накануне того дня, когда я нашла ее. Я сделала фотографию перед тем, как уложила Фрею спать. Дженнинг запускает руку под свой стул, достает пластиковый пакет и кладет его на стол передо мной. Это та одежда, в которой Фрея изображена на фотографии. Стиснув зубы, я протягиваю руку за пакетом, но медленно, коснувшись пальцами пластика. «Это можно брать в руки?» «Вы можете брать в руки пакет», — отвечает Уокер. Беру пакет, и он шуршит в руках, когда я, прищурившись, Рассматриваю лежащую внутри детскую одежду. Джемпер крупной вязки, на котором белые полосы чередуются с разноцветными. Синий джинсовый комбинезон, слегка потертый на коленях из-за того, что Фрея упала в доме Эйдена, во внутреннем дворике в их крошечном саду. Эйден признался мне, что собирался выбросить этот комбинезон. Но Фрея попросила оставить. Мне хочется разорвать пакет. Прижать одежду к лицу и закричать прямо в ткань. Да, в эти вещи она была одета. Дженнинг вновь тянется под стул и достает еще один пластиковый пакет. Я пощипываю кожу на внутренней стороне своей руки. «Не могли бы вы, пожалуйста, подтвердить, что ранее говорили нам, будто Фрея была одета вот в эту одежду?» «Да». «Но теперь вы признаете, что на ней в действительности была эта одежда?» Дженнинг приподнимает первый пакет и практически трясет им передо мной. «Да». «Почему вы солгали?» «Потому что я не хотела, чтобы вы ее нашли!» «К тому времени я уже солгала о том, что Фрея пропала!» «Я уже спрятала ее. «Я не хотела, чтобы вы ее нашли!» Он наклоняет голову из стороны в сторону, как будто оценивает мои слова, но на его лице ясно читается недоверие. Уокер закончил писать, но продолжает смотреть в блокнот, держа ручку наготове. «Этот снимок мы взяли из вашего дома», продолжает Дженнинг. Он кладет передо мной пакет для улик с фотографией в рамке. Рамка зеркальная. Целый набор таких стоит на приставном столике в прихожей. «Не могли бы вы взглянуть на него, пожалуйста?» Я беру пакет, туго натягивая пластик, чтобы сквозь него можно было разглядеть лежащую внутри фотографию. На снимке я и Фрея. Мы сделали его всего несколько месяцев назад, в конце лета. Я сижу на корточках рядом с ней, а она обвела руками мою шею. Мы стоим в прихожей, на половике. На половике, который я спрятала вместе с Фрей в бункере. Половик, изображенный на этой фотографии, был в бункере с Фрей. Это вы положили его туда? Да. Зачем? Потому что Фрей лежала на нем, когда я ее нашла. Я подумала, если не спрячу его, вы, возможно, что-нибудь на нем найдете. Почему вы воспользовались бункером? Перевожу взгляд с одного на другого, сбитая с толку внезапной смены темы. «Не понимаю вопроса. Я чешу щеку, кожа горячая». «Почему вы решили спрятать ее в бункере?» «Я вам это уже говорила. Я не хотела, чтобы вы ее нашли. И мне пришлось действовать быстро. Это было единственное место, которое пришло мне в голову». «Этого бункера нет в официальных документах, не так ли?» «Да. Его тайно построили во время Второй мировой войны. Таких бункеров множество, они спрятаны по всей стране». И вы тоже старательно держали бункер в секрете. Что вы имеете в виду? Мы предполагаем, что Эйден не знает о бункере. Иначе он бы упомянул о нем. Шмыгую носом, губы дрожат. Нет, он не знает. Но кто-то еще знал. Вкратце шепчет тихий голосок в моей голове. Как вы нашли... Как долго вы были вместе? Перебивает меня Дженнинг. Его голос звучит беззаботно. Но Дженнинг знает, что делает. Он вонзил нож глубоко в мое сердце и начинает прокручивать его в ране. Более пяти лет. И как долго он прожил с вами на ферме? Полтора года плюс-минус. Значит, вы пять лет были вместе. Больше года Эйден прожил в этом доме, а вы так и не рассказали ему о бункере. Для этого не было причин, с трудом отвечаю я. Не нашлось подходящего момента. «Ни разу не нашлось подходящего момента за те пять лет, что вы были вместе». Это место было знаковым для меня и моего папы. Когда он умер, я перестала говорить об этом. Мне было слишком тяжело вспоминать все, что с ним связано, поэтому я никогда не поднимала тему бункера. «Вы уверены?» «Да». Я свирепо смотрю на него. «Почему вы без конца спрашиваете меня о бункере? Я уже призналась, что отнесла Фрею туда». «Мы просто задаем вам вопросы. Это допрос. Ваш шанс рассказать нам свою версию». «И я рассказываю. Рассказываю! Я говорю вам правду!» Дженнинг постукивает пальцем по столу, сканируя взглядом стопку документов возле моего локтя. «Прежде чем я продолжу, — говорит он, — хотите ли вы рассказать нам что-нибудь еще о том, как вы пытались помешать расследованию?» Звонок на горячую линию. «Известно ли им, что это была я? Поняли ли они, что это был не розыгрыш? Им звонил не какой-нибудь бездельник-подросток, а я в попытке увести их подальше от леса. Следует ли мне признаться? Это только лишний раз подчеркнет мои преступные намерения. Но ты поклялась, что скажешь правду». «Да». Тропливо отвечаю я, чтобы не успеть передумать. «Я… Я сделала телефонный звонок. Это я сообщила, что Фрею видели на заднем сиденье машины». Дженнинг молчит и устало вздыхает. Уокер пристально смотрит на меня, затем искоса бросает взгляд на Дженнинга, округлив глаза от удивления. Они не знали. «Зачем вы это сделали?» — ровным голосом спрашивает Дженнинг. «Поисковики приближались к бункеру. Я подумала, что полиция оставит в покое ферму, если я смогу всех убедить, что Фрейю увезли далеко отсюда». А вы осознавали, сколько времени и ресурсов полиции пришлось потратить на расследование вашей лжи? Я… Да. Мои щеки краснеют, и жар стыда ползет вниз по затылку. Дженнинг молчит и чешет щеку. И от звука скребущих по щетине ногтей у меня по коже бегут мурашки. Я сильно сжимаю челюсти. Ладно, давайте двигаться дальше. Почему Эйден расстался с вами? Простите? Я притворяюсь, что ничего не понимаю. Почему он расстался с вами? Это простой вопрос. Ручка Окера царапает по бумаге, и скрежет становится все громче. Он просто ушел. Он не был счастлив. Мы не были счастливы. Что ж, это странно, потому что, смотрите. Дженнинг открывает папку и выкладывает передо мной кучу фотографий. Я пытаюсь сосредоточиться, но снимки моей жизни, моей семьи, растворяются в калейдоскопе воспоминаний. Первый день рождения Фреи, 30-летие Эйдена. Пикник в Ридженс Парк, Фрей учится плавать. Мой мозг лихорадочно соображает, пытаясь ориентироваться в череде снимков, но Дженнинг выбирает одну фотографию и кладет ее передо мной. Но этот снимок не напечатан на листе бумаги. Это настоящая фотография размером 6х4, один край слегка потерт от времени. На этом снимке Фрея совсем малышка. Она уютно устроилась на руках у Эйдена, а Эйден обнимает меня за талию, и на наших лицах застыли широкие улыбки. Мы сделали эту фотографию за день до того, как Эйден ушел от меня. Этой фотографии нет в моем телефоне. Я ее удалила. «Где вы ее взяли?» Бормочу себе под нос. «Как вы можете видеть, у нас есть фотографии вашей семьи. Смотрите». Он тычет пальцем прямо в мое лицо на снимке. «Смотрите, это фото было сделано за день до вашего расставания с Эйденом. Вы согласны с тем, что вы оба выглядите очень счастливыми?» «Откуда у вас этот снимок?» Повторяю я, стараюсь говорить громче, но в тесном помещении мой голос звучит глухо. «Отвечайте на вопрос, Наоми». «Откуда у них эта фотография?» «Наоми». «Киваю». «Ответьте вслух, пожалуйста». «Да, я согласна». «Эйден выглядит несчастным?» «Нет». «Но прежде вы сказали, что он ушел, потому что был несчастлив». Но у нас есть семейная фотография, сделанная за день до его ухода, и он выглядит самым счастливым человеком на свете. Итак, почему он ушел? Что случилось? Что заставило его уйти так внезапно? «Откуда у вас это фото?» «Почему он ушел? в ответ повторяет Дженнинг. «Если пожелаете, мы можем играть в эту игру часами, ходя по кругу и задавая одни и те же вопросы». Произошел несчастный случай». Ощетинившись, я выплевываю слова злобно, почти рычу. Опускаю голову. Почему я вымещаю злость на них? Эти полицейские ни в чем не виноваты. Вина полностью лежит на мне, и так было всегда. Я вытираю нос окровавленным платком. «Что случилось?» — повторяет Дженнинг ровным голосом и в ожидании ответа смотрит на меня непроницаемым взглядом. Произошел несчастный случай», — повторяю я. «Фрея пострадала?» «Простите» у меня перехватывает дыхание. Фрая пострадала. И вот тогда до меня доходит. Они знают всё.